Глава шестая. «Алия, проснись, пропустишь рассвет». Слышу сквозь сон до боли знакомый голос с ярко выраженным арабским акцентом. «Какого черта?» Открываю глаза и вижу перед собой ярко-синюю гладь воды. Я лежу на коленях у Амира Аль-Хадида, а за его спиной простирается желто-белая пустыня. «Что происходит? Где я?» Принимаю сидячее положение самом красивом месте на свете, на земле. Всё так, но... Ещё раз спрашиваю, какого чёрта? Я не помню от слова совсем, как прошла ночь. Последнее, что помню, как села в машину, за рулём который был чернокожий человечек, что было потом. Прислушиваясь к своему телу. Если бы меня изнасиловали, пока я спала, я бы чувствовала сейчас боль. Вы меня похитили? Я же сказал, что заберу тебя отвечает он спокойным тоном. «Зачем я тебе?» Повышаю на него голос. «Перестань кричать и смотри на рассвет». Мужчина, взяв меня за подбородок, поворачивает мое лицо к восходящему солнцу. Какое уж тут любование, когда я нахожусь в пустыне, наедине с человеком, которого боюсь. Без телефона, без денег, в полнейшей неизвестности. «Где мы?» Стараюсь говорить ровно, но голос все равно дрожит. «Ты у меня дома». «Я не давала согласия», — качаю головой. «Алия, замолчи и смотри, как восходит солнце. Это твое желание». «Меня зовут Алина. Это ты все подстроил, да? Я буду называть тебя Алия, и я не подстроила а исполнил твое желание». «Ага, ну да, правила гостеприимства обязывают». Саркастически усмехаюсь. Стою на ноги и смотрю по сторонам. Вдалю виднеется огромный дом. Я бы даже сказала дворец. А все остальное бескрайнее море и пески. Господи, как же страшно. Как мне выбраться отсюда? Замечаю джип, стоящий в тени сухого дерева. Ага, значит, на нем меня привезли сюда. По барханам только такая машина проедет. Может, попробовать угнать тачку? Господи, а дальше-то что? «Без навигатора мне никогда отсюда не выбраться». Шейх поднимается на ноги, я в который раз поражаюсь его высоченному росту. Первые лучи солнца освещают его нахмуренное лицо. Может, попытаться его разжалобить? «Красиво, да?» – спрашивает Амир. «Мне все понравилось. А теперь отвезите меня в отель». Выдавливаю из себя улыбку. «Нет, Алия, я забрал тебя на три дня». «Чёрт возьми, меня зовут Алина, а не Алия! Какие три дня? Я не давала согласия!» «Мне не нужно твоё согласие, ты моя гостья!» «Мы что, будем сидеть здесь в пустыне трое суток?» — сплёскиваю руками. «Нет, сейчас я отвезу тебя в мой дворец!» «А если я не хочу?» — ядовито сощуриваюсь. «У тебя нет выбора, ты поедешь!» «Нормально так, у меня нет выбора, где мне находиться!» «Как же я могла так глупо попасться? Как?» Села в тачку, доверившись смешному человечку, а попала в лапы наглючего бедуина. «Отвези меня в отель. Немедленно!» Смотрю на него с яростью. «Нет», — отвечает он, не глядя на меня. Моё платье помялось, волосы наверняка в беспорядке, накидка на плечи где-то утеряна. «Ну и зачем ему такая Маша-растеряша?» «Почему?» — спрашиваю жалобно. «Потому что ты теперь моя Алия, я так решил. Я дам тебе три дня на то, чтобы ты покорилась мне». «Что?» — не верю своим ушам. «А если не покорюсь, то что?» «Ты покоришься, если хочешь вернуться домой». Взявшись за талию, Амир Аль-Хадид властно притягивает меня к себе. отворачивая от него лицо, будто он мне противен. «Но это, конечно, не так». Когда он касается меня, я забываю обо всем на свете, о том, что я гордая и непокорная, о том, что ненавижу мужчин. Мой папа бросил мою мать, и я поклялась, что никому не буду верить, и замуж никогда не выйду. А если захочу детей, то пойду и сделаю себе эко. Ты не захочешь от меня сбежать, цветок. А мир прикасается губами к моему обнаженному плечу, и я вздрагиваю». Если не брать в расчет факт похищения, то мне нравится. Это место действительно чудесное. И Амир притягательный мужчина. Но он не нашего племени. Другой менталитет. Увидел, забрал, наигрался, отправил в гарем таким же несчастным, отвергнутым склочным бабам. Для них женщина это питомцы. Даже кличку мне дал, как собаки. Алия. «Пойдем завтракать», — тянет меня за руку. Ноги увязают в чуточку прохладном с ночи песке. Возле кромки воды растелен бордовый ковер. На нем красиво расставлена посуда с восточным орнаментом. Буду вести себя хитро. Сделаю вид, что смирилась, а сама выжду подходящий момент и сбегу. Садимся на ковер и не смотрим друг на друга. Мне, наверное, надо поухаживать за ним. Ну, Амир удивил. Сам налил кофе из термоса, подлил сливок и протянул мне чарку с получившимся напитком. Никогда не пила из такой посуды кофе. Пока меня никто не насиловал и не собирается, можно расслабиться. Роскошный завтрак на берегу залива в раннее утро. Здесь даже воздух особый. Шейх во всем белом, как обычно. Удобно, наверное, в платье разгуливать. Но, несмотря на наряд, его нельзя назвать женственным. Весь себя такой мужик-мужик, как посмотрит, как обрежет взглядом, что хочется провалиться в песок. «Ешь», — велит Аль-Хадид, подсовывая мне еще теплую булочку. «Мне нужен мой телефон», — говорю робко. «Родители будут беспокоиться». «Тренер скажет твоим родителям, что ты его потеряла и скоро выйдешь на связь». «Что? Значит, Надежда Алексеевна в сговоре?»